Глава семнадцатая. Так как жена солдата занималая лежала на своей койке, то в задней каюте находилась одна Мейбл, когда Джаспер вошел туда. По особенной благосклонности сержанта ему было позволено явиться в эту часть куттера. Мы придали бы слишком много простоты характеру нашей героини, если бы сказали, что арест молодого человека не возбудил в ней ни малейшего подозрения. Но мы оскорбили бы ее горячее сердце, если бы не прибавили, что это подозрение было незначительное и мгновенно. И теперь, когда он сел возле нее с мрачным выражением на лице, все, что отзывалось с сомнением, исчезло с ее души, и она видела в Джаспере только оскорбленного человека. Не слишком ли сильное это дело тяготит вашу душу, Джаспер? сказала она с живостью и самозабвением, которое часто выдает сокровенные чувства молодых девушек. Никто из знающих вас не может сомневаться и не считает вас виновным. Следопыт сказал, что поручится за вас своей жизнью. Так вы, Мейбл, спросил молодой человек, и глаза его засверкали огнем. Так вы не считаете меня как ваш отец изменником? Мой отец солдат. И на нем лежат определенные обязанности. Дочь его свободна от них и будет думать о вас, что должна думать о человеке, оказавшем ей столько услуг. Мейбл, я не привык говорить с такими, как вы, и не могу говоря с кем бы то ни было, высказать все, что думаю и чувствую. У меня не было сестры, мать моя умерла, когда я был еще ребенком, и я право не знаю, каким образом и что должно говорить особе вашего пола. Да, я Мейбл отдала бы все на свете, чтобы узнать слово, над которым задумался Джастер. Но скромность подавила ее женское любопытство. Она молчала и ждала продолжения. Я хочу сказать, Мейбл, продолжал молодой человек после паузы, которая только увеличила его замешательство, что я не привык к манерам и мнениям таких, как вы. И вам нужно будет много добавлять в своем воображении. У Мейбл было достаточно воображения, но есть такие чувства, которые женщина предпочитает прежде выслушать, а потом уже предаваться им. Мейбл смутно сознавала, что чувства ее собеседника относились именно к этому разряду, и потому словкостью и присутствием духа, свойственными ее полу. Решила лучше переменить разговор, чем позволить продолжаться ему так неловко и неудовлетворительно. Скажите мне одно, Джаспер, и я буду довольна, сказала она с твердостью, обличавшей уверенность не только в себе, но и в собеседнике. Ведь вы не заслуживаете того жестокого подозрения, которое тяготеет над вами. Нет, Мейбл, отвечал Джаспер, глядя в ее большие голубые глаза с такой искренностью. которое уничтожило бы подозрения и сомнения более сильные. Я его не заслуживаю. Я знал это. Я могла бы поклясться за вас, — с жаром возразила девушка. Однако отец мой — человек благомыслящий. Но вы не тревожьтесь, Джаспер. Теперь столько других причин тревожатся, что я почти не думаю об этом. Джаспер, я не хочу пугать вас, Мейбл. — Я не хочу пугать вас, Мейбл. Мне бы только хотелось, чтобы ваш дядя переменил свое мнение о том, что должен теперь делать с Куттером. Но он гораздо старше и опытнее меня, и потому имеет право, может быть, доверять своему мнению более, чем мы ему. Разве вы думаете, что Куттер теперь в опасности? Быстро спросила Мейбл. Я боюсь, что это так. Может быть, беспокоясь за вас, Мейбл, я стал трусливее обыкновенного. Но скажу вам искренне, я вижу только одно средство спасти культа от гибели, которой он неизбежно подвергнется через два или три часа, и ваш дядя отверг это средство. Подумайте о батце моем, Джаспер. Подумайте о самом себе, обо всех, чьи спасение и жизнь зависят от одного вашего слова, сказанного вовремя. Думаю о вас, Мейбл, и это больше. «Бесконечно больше, чем все вместе взятое», — возразил молодой человек с чувством и пламенным взором, говорившим в тысячу раз больше, чем слова. Сердце Мейбл быстро забилось. Луч благодарности и удовольствия блеснул на ее зарумянившемся лице, но опасность не давала прорваться другим, более приятным помыслам. Она не старалась потушить взор благодарности и но скоро обратилась к тому чувству, которое весьма естественно должно было взять вверх над другими. Упорство моего дяди не должно быть причиной такого несчастья. Поднимитесь на палубу, Джаспер, и попросите отца зайти в мою комнату. Пока молодой человек исполнял это приказание, Мейбл прислушивалась к свисту ветра и шуму волн, разбивавшихся о кутерах, со страхом которого она была чужда до Толи. Но теперь, когда в ней пробудилось беспокойство, она не могла не заметить, что никогда ей не случалось быть на воде в такую бурю. Две минуты, проведенные ею в ожидании отца, показались ей часом, и она едва могла перевести дыхание, когда увидела его, сходившего с лестницы вместе с Джаспером. Быстро, как только язык мог повиноваться ей, Она объявила отцу мнение Джаспер о бывших положениях и стала упрашивать его из любви к ней и ради сохранения собственной жизни и жизни подчиненных ему людей уговорить Кэпа передать начальство над Кутером тому, кто действительно был его капитаном. Джаспер верен, отец, прибавила она с живостью. Я ручаюсь жизнью за его верность. Все это очень понятно в молодой. Перепугавшейся девушке отвечал флегматичный сержант. Но все это было бы непростительно для человека, на которого возложено командование экспедицией. Разве Джаспер не мог бы подумать, что возможность утонуть вместе с нами выкупается возможностью спастись и ускользнуть, если удастся достигнуть берега? Сержант Данхэм, отец. Эти восклицания были произнесены одновременно, но различным тоном, обличавшим различные чувства. В Джаспере преобладало удивление, в Мейбл упрек. Но старый солдат, привыкший не церемониться со своими подчиненными, оставил это без внимания и, подумав с минуту, продолжал, как будто никто не прерывал его. «К тому же и брат Хэп не такой человек». чтобы дать себя учить на борту корабля. Но отец, когда наша жизнь находится в величайшей опасности, именно тогда командовать кораблем в хорошую погоду невелика важность. Когда дела идут дурно, тогда-то и покажет себя хороший моряк. Чарльз Кепп вряд ли покинет руль, потому что корабль в опасности. Сверх того, джаз перепрессная вода. Он говорит, что ваше предложение подозрительно, что оно больше отзывает измены, чем знанием дела. Он может так думать, но пусть пошлет за лодцманом и выслушает его мнение. Всем известно, что я не видался с ним со вчерашнего вечера. Это кажется мне благоразумным, и мы попробуем. Вступайте за мной на палубу. Надобно, чтобы все происходило честно и открыто. Джаспер повиновался, и участие Мейбл во всем этом было так сильно, что она решила последовать за ними до самой верхушки лестницы, где была достаточно защищена от сверя постиветра и брызг вол. Здесь девичья скромность заставила ее остановиться, но тем не менее она вся отддалась вниманию. Лодсман скоро явился, и нельзя было не прочесть на его лице беспокойство. Когда он успел окинуть взором все вокруг, правда слухи об опасности, которой подвергался Резвый, распространились и под палубой, но опасность была не преувеличена, как обыкновенно водится в этих случаях, а преуменьшена. Ему дали время оглядеться, потом спросили, что он почел бы теперь за лучшее. Я не вижу другого средства спасти Куттер, как только стать на якорь. Отвечал он просто и без промедлений. Как? Здесь на озере? воскликнул Кепп, повторяя вопрос уже заданным Джасперу. Нет, но там, ближе к берегу, возле передней цепи подводных камней. Этот ответ убедил Кеппа, что Джаспер Лодсман сговорились выбросить судно на берег и ускользнуть при чем случае. «Я говорю тебе, Данхем, что ни один моряк не даст по совести такого совета. Бросить якорь в бурю у подводных камней — это совершенное безумие! Эти люди лучше нашего знают озеро Онтарио, и так как они рассказывают одну и ту же сказку, то, мне кажется, нельзя им не поверить». «Дядюшка!» — воскликнула Мейбл с живостью, но жест Джаспера заставил ее сдержаться. — Нас так быстро относят к подводным камням, — сказал молодой человек, что об этом нечего больше толковать. Через полчаса дело должно решиться так или иначе. Но я предуведомляю мистера Кэпа, что человек с самыми твердыми ногами не устоит ни минуты на палубе судна, когда оно набежит на подводные камни. — Но как же якорь-то поможет этому делу? — спросил Кэп с диким остервенением. По крайней мере, он не испортит дело, возразил Джаспер, поставив куттер носом против ветра. Мы уменьшим силу дрейфа. Если же мы и будем дрейфовать между камнями, то в этом гораздо меньше опасности. Я надеюсь, мистер Кэп, что вы дозволите мне и Лодсману все приготовить. Приготовляйте ваши икоря. Дозволяю это от всего сердца. Наше положение от этого не ухудшится, сержант. На два слова. Кэп отвел своего зятя в сторону и откровенно заговорил о положении судна. «Это прискорбное дело для нашей бедной Мэйбол», сказал он, сморкаясь слегка дрожащим голосом. «Ты и я, мы люди старые, привыкли к встречам со смертью. Но бедная Мэйбол, она славная девушка с нежным сердцем. Я надеялся, что увижу со временем...» Как она устроится и будет матерью семейства? Да что об этом говорить? Надо принимать и дурное, и хорошее, и все, что случается в путешествии. И лишь одно сожаление позволительно старому морику: сожаление, что такое несчастье приключилось на этой проклятой пресной луже. Так ты думаешь, что опасность неизбежна? – спросил сержант. И хотя голос его был тверд, но в нем слышалось сильное волнение. Через двадцать минут мы войдем в подводные камни. И посмотри сам, есть ли какая-нибудь надежда для самого крепкого из нас не погибнуть в этом колокочущем котле. Резвый был в мили от берега, и ветер нёс его по прямой линии с такой силой, которая не позволяла и думать о том, чтобы подняв паруса удалиться от берега. Пространство между куттером и берегом представляло дикое и страшное зрелище. Цепь подводных камней простиралась почти на полмили. Между ними кипела совершенно белая от пены вода. Воздух над ними весь был наполнен брызгами и парами. Земля позади виднелась смутно и неопределенна. Можно было только различить, что она была покрыта зеленой мантией бесконечного леса. Пока сержант и Кеп молча смотрели на это зрелище, Джаспер со своими матросами работал на баке, позвав к себе на помощь несколько солдат. Два якоря были поставлены на палубе и все приготовлено к тому, чтобы бросить их, когда потребуется. Если уж бросать якорь, Джаспер сказал сержант, так от чего же не бросить его сейчас? Джаспер подошел к сержанту. Взял его руку и крепко сжал ее, обнаруживая этим чувство сильное и почти неодолимое. Сержант Данхем, сказал он торжественно, я уважаю вас, хотя вы оскорбили меня. Вы любите свою дочь. В этом нечего сомневаться, джаспер, отвечал сержант задыхающимся голосом. Хотите ли вы дать ей и нам всем? Единственную возможность спасти жизнь свою. Что、Вы、же、должны? должен я делать? Что же мне делать? Скажите, я поступал до сих пор согласно с тем, что подсказывала мне моя совесть. Скажите, что мне делать теперь? Поддержите меня всего пять минут, не более. Против мистера Кэпа и все, что человек может сделать, будет сделано для спасения Резвого. Сержант задумался. потому что, свыкшись с дисциплиной, он с трудом мог решиться отменить данное расприказание. Он не любил также показывать вид, что колеблется в своих убеждениях. К тому же он питал глубокое уважение к корабельному искусству своего Шурина. Пока он раздумывал, Кэп отошел от штурвала, возле которого стоял вместе с рулевым, и приблизился к ним. «Мистер Пресная вода!» сказал он. Я пришел спросить вас, не знаете ли вы какого-нибудь места здесь на берегу, куда мы можно было бы выбросить кутер. Пришла минута, когда не остается ничего, кроме этого. Это мгновение нерешительности со стороны Кеппа довершило торжество Джаспера. Джаспер взглянул на сержанта и, уловив желанный знак, не стал терять ни одной драгоценной минуты. Я возьму руль. Сказал он Кэпу и посмотрю. Нельзя ли достигнуть той бухты, что у нас под ветром? Вступайте, возьмите, отвечал Кэп, откашливаясь, чтобы прочистить горло. Он чувствовал всю тяжесть ответственности, которая еще сильнее давила его при сознании своего невежества в озерной навигации. Делайте так, как вы говорите, пресная вода. Потому что, скажу вам откровенно, я не могу приискать ничего лучшего. Надобно или выброситься на берег, или пойти к дну. Жасперу того только и надобно было. Он побежал к штурвалу и схватил руль. Лодсман заранее был научен тому, что должен делать, и по знаку своего молодого капитана мгновенно убрал последний оставшийся парус. Джаспер положил руль направо, и легкий куттер, как будто чувствуя хозяина, наклонился и упал между волами. Это опасное мгновение прошло благополучно, и через минуту легкое судно уже неслось на подводные камни с быстротой, которая грозила немедленной гибелью. Расстояние было так невелико, что пяти или шести минут было достаточно для того, чего хотелось Джасперу. Он снова положил руль налево и нос резвого, несмотря на ярость воды, снова обратился к ветру с такой же грацией, с какой лебедь меняет свое направление на поверхности пруда. По знаку Джаспера все на баке пришло в движение, и с каждой стороны было брошено по якорю. Сила потока открылась тогда ясно даже Мейбл, потому что оба каната быстро раскручивались и бежали. Джаспер бросил два якоря, закрепив канаты почти у самого конца. Было не трудно удержать столь легкое судно с помощью превосходных орудий. Не прошло и десяти минут с тех пор, как Джаспер взялся за руль, и Куттер уже обратился носом против ветра. Два каната тянулись от него прямыми линиями, твердые, как железные брусья. Это не хорошо, мистер Джаспер. Сердито вскричал Кэп, заметив хитрость. Это не хорошо, сэр. Я вам приказываю обрезать канаты и без малейших отлагательств выбросить куттер на берег. Никто однако ж не спешил исполнять это приказание, потому что как только пресная вода вступила в свои прежние права, экипаж не был расположен повиноваться никому, кроме него. Увидев, что матросы не двигаются с места, И почитая Кутер величайшей опасности, Кеп гневно обратился к Джасперу: отчего вы не правили к бухте, о которой говорили? А? Для чего вы правите к этому мысу, о который судно разобьется в дребезги и который погубит над всех? Так зачем же вы хотите обрубить канаты и попасть на берег именно в этом месте? – сказал Джаспер насмешливо глядя на него. Брось тись и уже минуту лод! закричал Кэп матросам, бывшим на баке. Только по знаку Джаспера они исполнили это приказание и все сбежались к этому месту и ждали, едва переводя дыхание, что будет дальше. Свинец еще не успел коснуться дна, как линь вытянулся и через две минуты оказалось, что кутер дрейфует прямо к мысу. Изменник! — вскричал Кэп с яростью, угрозя пальцем молодому капитану. — Ты жизнью заплатишь за это! Если бы я был командиром этой экспедиции, сержант, я сейчас повесил бы его на грот мачке, чтобы он не улизнул в плавь! — Умерь свой гнев, брат! Я прошу тебя, успокойся! Джаспер, как мне кажется, сделал все как нельзя лучше! — Да! И дело может быть вовсе не в таком дурном положении, как ты думаешь. А чего он не правил к бухте, о которой говорил? Зачем он привел нас сюда, где подводные камни в половину меньше отстоят друг от друга, чем в других местах, как будто его так и подмывает утопить нас поскорее? Я правил к этому мысу именно по той причине, что камни здесь стоят теснее, — отвечал Джаспер, стараясь быть холоднокровным. Не хотите ли вы убедить старого моряка, что Кутер хоть пять минут уцелеет среди этих камней? Нет, сэр, не хочу. Я думаю, что он пошел бы ко дну, если бы наткнулся на переднюю цепь этих камней, и что если бы он проник далее, то на берег были бы выброшены только его обломки. Я надеюсь, однако, что он уцелеет и избегнет подводных камней, дрейфуя всей длиной в минуту. Якорь не произвел еще всего своего действия, а я надеюсь, что действие его будет спасительным. А на чем же основывается ваша надежда? И не думаете ли вы о швартовать куттер к вере надежде и любви? Нет, сэр. Моя надежда основана на нижнем потоке. Я правил к этому мысу, зная, что в этом месте нижний поток особенно населен. И что мы можем подойти ближе к берегу, не входя в середину подводных камней. Все это было сказано горячо, но без гнева. Слова Джаспера произвели заметное впечатление на Кеппа, но главное его чувство было удивление. Нижний поток, повторил он. Какой же дьявол до сих пор слышал, что можно избежать кораблекрушения посредством какого-то нижнего потока? Этого может быть никогда не бывало на океане, сэр. Но здесь бывало. Джаспер прав, брат, вмешался сержант. Хотя я и не слишком много смыслю в этом деле, мне случалось однако слышать об этом от озерных моряков. Будет лучше, если мы на эту пору доверимся Джасперу. Кэп ворчал и ругался про себя, но так как он не находил никакого другого средства, То по необходимости должен был уступить. Когда Джасперу попросили объяснить, что он разумел под нижним потоком, он объяснил это так: вода, гонимая к берегу ветрам, должна стремиться назад к своему уровню и возвращаться к озеру скрытыми потоками. Она не может возвращаться сверху, где ветры и волны беспрестанно гонят ее к земле. И потому, образуя внизу нечто вроде водоворота, она устремляется назад к своему прежнему ложу. Потому-то этот поток и называется нижним. И так как его действие неизбежно даст себя почувствовать судну с такой глубокой осадкой, как у Резового, тот Джаспер надеялся, что с помощью этого противодействия воды снизу канаты уцелеют. Одним словом, оба потока, верхний и нижний. Будут противодействовать, и их сила нейтрализуется. Как непростая и неразумна была эта теория, однако не было надежды, что практика подтвердит ее. Но вдруг матрос, державший лод, закричал, что якоря перестали чертить дно лапами и судно остановилось. В эту минуту передняя цепь подводных камней была в ста футах отрезвела. И казалось еще ближе, когда волны, удаляясь, уносили с собой пену, покрывавшую их. Джаспер бросился на бак, кинул взгляд на борт и улыбнулся, показывая на канаты. Они ослабли и опустились вниз, доказывая этим взору всякого моряка, что кутер поднимался и опускался вместе с волнами. Это нижний поток. Воскликнул он в восторге и побежал вдоль палубы, желая положить руль так, чтобы кутер мог лучше стать на своих якорях. Нет более никакой опасности. — Да-да, — обормотал Кэп, — нижний липоток, верхний липоток, только ветер начинает стихать, и, к счастью для нас, якоря нашли грунт. Но эти проклятые пресные воды противоречат всем законам природы. Люди редко бывают расположены к ссоре в счастливую минуту. Только в дурную они становятся сварливые и вздорные. Почти все были уверены, что их спасло от гибели искусство Джаспера, и не обращали внимания на замечания Кэпа. Правда, что еще полчаса оставались некоторые сомнения, и в продолжении этого времени беспрестанно следили за лотом. Но потом чувство безопасности укрепилось, и утомленные люди крепко заснули, не видя уже перед собой смерти.